Глава двадцатая. Обитатели фермы Монмартр зажили мирной и счастливой жизнью. Свадьбы и стального тела и Жако отпраздновали в один день. Старик Лефранк, отец Жако, со всей своей многочисленной семьей, состоявшей из жены, пяти дочерей и восьми сыновей разного возраста, тоже, конечно, явился на торжество. Дерошу просил их остаться подольше, и они прогостили на ферме больше месяца. Черный Орел был на празднике вместе со своими соплеменниками. Для вождя Каманчей это событие было двойной радостью, потому что он любил стальное тело не меньше, чем свою дочь. Краснокожие охотно воспользовались гостеприимством радушных хозяев фермы и показали, к великой радости Леонека, Все трюки, которые он видел на представлении труппы Буффало Биль. Парижане с удовольствием любовались верховой ездой дикарей и их военной пляской. В свою очередь Каманчи все время дивились, какие замысловатые выкрутасы выделывали ногами веселые парижане. Друзья Пенвена. Пир на ферме продолжался больше недели, потом жизнь опять вошла в свою колею. Дерош подыскал каждому из друзей в своем громадном имении подходящее занятие. Все стали жить с трудовой, полезной и вполне разумной жизнью. Днём были заняты делом, а вечера проводили за чтением или за дружеской беседой. По воскресеньям и по праздникам все, кто жил на других фермах Дероша, съезжались на ранчо Монмартр и соединялись там в большую дружную семью. Игры и всевозможные развлечения чередовались с дружескими беседами, за которыми частенько вспоминались пережитые события. Дни, недели, месяцы проходили. Никто не видел как. Время – лучший врач. Фред, долго изнывавший от совершенно безнадежной любви к Элизе, незаметно для себя излечился от своего недуга. Пылкая страсть постепенно перешла в простую братскую дружбу. Правда, горячую и преданную. Этой перемене способствовала, между прочим, зарождавшаяся в нем любовь к другой женщине. Этой женщиной была Жанна. По бледному, грустному лицу Фреда Жанна угадывала, что он переживает тяжелую драму. Кто много страдал, тот особенно чуток к чужому горю. Поэтому Жанна искренне жалела молодого человека и при каждом удобном случае старалась молча выказать ему сочувствие. По мере того, как учащались их встречи, Фред все больше и больше ценил ее. А она, в свою очередь, все больше убеждалась в том, что под грубой внешностью этого великана скрыта нежная и любящая душа. Одним словом, Жанна жалела Фреда. И скоро эта жалость, как бывает у женщин, перешла в любовь. Когда, наконец, Фред, преодолевая робость, признался ей в любви – Жанна вся вспыхнула ярким румянцем, и ее сердце так и забилось в груди. На Монмартерской ферме стало двумя счастливыми людьми больше. Впрочем, никто в счастливой долине не мог пожаловаться на свою судьбу. Мадам Парник превосходно справлялась с хозяйством на ферме, которую ей отдал в управление Дерош. У нее оставалось достаточно свободного времени для того, чтобы следить за воспитанием Леонека и Вонны. для которых Дерош выписал учителя. Пенвен и его друзья жили, не грустили. Бывший сыщик стал отличным фермером и из своих парижских привычек сохранил только одну. Аккуратно прочитывал все получаемые им газеты. А получал он их отовсюду, из Денвера, Нью-Йорка, Парижа. Его друзья, рыбаки-браконьеры, помогали ему в хозяйстве. Если они и мечтали иногда о поездке в Париж, то только на время, и чтобы непременно вернуться опять на ранчо Монмартр. Они очень полюбили необъятную ширь Вольной Прерии. По праздникам друзья неизменно отправляются удить рыбу в речке и уже не боятся, что их отдадут под суд за браконьерство. Читая однажды газеты, Пенвен нашел заметку о том, что полковник Сайрус А. Диксон запутался в делах, разорился и объявлен несостоятельным должником. «Мудреного тут нет», — сказал Дерош, когда ему сообщили об этом. «Ведь его дела вела Диана. После ее смерти все и пошло прахом. Стальное тело и Элиза, Жако и Калибри любят друг друга по-прежнему. Обе четы живут в полном мире и согласии, но Жако и Калибри по-прежнему продолжают неизменно пикироваться». Старый Жо доживает свой век у малютки Марселя, как он продолжает называть стальное тело, хотя тому уже исполнилось 30 лет. В прежние годы он усердно баловал Элизу, а теперь с таким же усердием опекает ее двух детей. Конец книги. Читал Петр Мальцов.